Глава третья. Ночной визит Ангела смерти. Темная теплая ночь плыла над лесом, как огромная необозримая река. Река эта затопила деревья до самых вершин, и только высоко-высоко, в недостижимом поднебесье леденели холодные синие звезды. Петр Каминский, лежа в своей землянке, не мог видеть этих звезд, но чувствовал их всем своим существом. Ему чудилось, что звезды выпускали длинные иголки света, которые тянулись прямо до земли и норовили уколоть его в самое сердце. По иголкам этим, как по мосту, со звезд сходили странные, горбатые и зеленые существа с большими зверовидными головами и длинными до колен руками, вооруженные немецкими шмайсерами. Инопланетяне поднимали шмайсеры, и поливали Каминского огненными, нестерпимо жаркими очередями. Петр Каминский был командиром небольшого отряда, входившего в состав национально-освободительной армии Краевой. В армии Краевой такие отряды назывались «плецувками». Состояли они обычно из двух-трех десятков бойцов. Правда, отряд Каминского в последние дни изрядно потрепали в боях, и нынче вместе с командиром в нем насчитывалось всего 14 человек. Еще пару недель назад было в нем 30 партизан, но регулярные столкновения с советской армией быстро прорядили личный состав и отправили к праутсам многих смелых бойцов. Казалось бы, враги Польши — фашисты, а русские, которые с ними воюют, должны быть полякам-друзьями, но на практике, однако, все выходило гораздо сложнее. Сидевшее в Лондоне польское правительство в изгнании, которому подчинялась армия Краева, вело сейчас хитрую и замысловатую игру. Суть этой игры когда-то хорошо выразил известный русский анархист Нестор Махно, до поры до времени воевавший с белыми и с красными. «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют», говаривал этот оригинальный исторический деятель, и отряды польских партизан по мере сил следовали этой тактике. Только вместо белых и красных были перед ними красные, то есть советские, и коричневые, то есть фашисты. Армия Краева, хоть и насчитывала к лету 44-го почти 400 тысяч человек, разбросанных по всей Польше, ни с Гитлером, ни с советской армией всерьез воевать была не способна. Однако перед ней и не ставились такие задачи. Отряды армии Краевой, по мысли польского правительства, должны были идти по пятам отступающих немецких войск, и устанавливать на освобожденных территориях свою власть еще до того, как туда ступит нога русских. Такая стратегия позволяла бы правительству в изгнании разговаривать со Сталиным, если не на равных, то во всяком случае так, чтобы учитывались интересы поляков. Однако жизнь разбивала самые хитрые планы. Бывшая Красная, а ныне Советская армия, Иной раз продвигалась вперед настолько быстро, что польские отряды сталкивались с передовыми частями русских и даже вступали с ними в небольшие стычки. Разумеется, партизанские отряды не могли противостоять регулярным частям и несли серьезные потери. Так вышло и с пляцовкой Каменского. Три боя подряд уполовинили наличный состав его отряда, связи с другими соединениями не было, и командир всерьез подумывал о том, чтобы быстрыми переходами двинуться в сторону Варшавы, где вовсю разворачивалось большое антинемецкое восстание и где военный опыт его бойцов мог очень пригодиться. Однако прямо сейчас сделать это было крайне трудно. И не только потому, что двигаться пришлось бы по земле, захваченной немцами. Имелась тут гораздо более прозаическая причина. Храбрый командир пляцовки ухитрился заболеть. А всего, что случилось это не лютой зимой, и не промозглой осенью, а теплым летом, когда, кажется, все микробы и вирусы под действием тепла должны были отступить на заранее приготовленные позиции. Каминскому было совсем плохо. Похоже, одолевал его не рядовая простуда, а что-то гораздо более серьезное. Командира била лихорадка, во сне его терзали кошмары, а наяву мучительные видения. Его обтирали уксусом, давали отвар калины, и жар ненадолго утихал, но потом болезнь снова брала свое и лихорадка накрывала его с головой. Боясь заразить бойцов, Каминский запретил заходить в его землянку всем, кроме фельдшера Стася Рыбы. Впрочем, к ночи выгнал и его, пусть отдохнет хотя бы немного. Командир очень надеялся на то, что к утру ему полегчает, и отряд все-таки выйдет в путь. Если нет, так что ж, понесут его на носилках, выздоравливать будет в дороге. Можно, конечно, попробовать отлежаться в лесу, в лагере, но в последнее время тут стало беспокойно. Повсюду рыскали каратели-эсэсовцы. В последнее время руководство армии и Краевой лицемерно делало вид, что фашисты им не враги, и что чуть ли не общий язык теперь с ними найден. Однако немцы отлично понимали, что дай полякам возможность пристрелить десяток-другой фрицев, те сделают это с большим удовольствием. Немцы полякам не доверяли и презирали их, как нацию унтерменшей, а поляки немцев ненавидели, как захватчиков и палачей. Первая часть ночи прошла более или менее терпимо, действовал отвар. А вот ближе к рассвету лихорадка взяла командира в оборот. Каминский тяжело дышал, его бросало то в жар, то в холод, он то дрожал под тремя шинелями, то сбрасывал их на землю. Являлись ему странные и страшные картины. Распятый Христос на Голгофе, а у подножия его креста с двух сторон бесноватый Гитлер и хитрый усатый грузин Иосиф Сталин. Христос в терновом венце, из-под которого капала черная кровь, медленно поворачивал голову к Каминскому и, глядя на него огромными мученическими глазами, говорил тихим голосом, «Ах, Петрик, если бы ты не предал меня в саду Гевсиманском, не было бы ни Гитлера, ни Сталина» и война никогда бы не началась. Каминский с криком просыпался и, задыхаясь, глядел в ночную тьму, обступившую его со всех сторон. Потом он снова проваливался в вязкую пустоту, и снова дальняя звезда колола его в сердце иголкой, и снова лезли инопланетяне с пулеметами, и плавали в воздухе рыбы, и говорили, «Ты предал нас, Петрик, ты отрекся от нас». Внезапно вынырнула из пустоты и промчалась прямо сквозь него стая волков. И, наконец, в землянку согнувшись, спустилась быстрая серая тень. И хотя тень эту он видел в первый раз, но сразу узнал ее. Это была смерть. Смерть присела рядом с командиром и молча смотрел на него. Каминский знал, зачем явилась костлявая, и ему сделалось очень страшно. Некоторое время он боролся с ужасом, потом, наконец, разлепил горячие губы и прошептал «Смерть, смерть, зачем ты пришла за мной? Я еще не готов умирать». Ещё много чего надо сделать. Смерть вздрогнула, как будто её застали на месте преступления. Быстро оглянулась на выход, потом снова повернулась к командиру. Блеснула в полумраке чёрными очами. «Смерть», — повторил Каминский, — «что ты делаешь тут?» «Эй, брат, да у тебя, похоже, лихорадка», — смерть говорила почему-то на чистом русском языке. Да ещё и приложила прохладную руку к пылающему лбу командира. Наград да, в сорок не меньше». Охладиться бы тебе!» «Так ведь и запечься можешь, как к табакам. Смерть оглянулась по сторонам, увидела лежавшую рядом с Каминским флягу, взяла ее, отвинтила крышку, чуть-чуть побрызгала на ладонь, понюхала, лизнула. «А да, сказала удовлетворенно, — «то, что надо. Ну-ка, дружище, открой рот!» И, прислонив горлышко к обметанным жаром губам, стала понемногу вливать в Каминского крупные прохладные капли. На миг ему стало легче, но только на миг. Лихорадка снова охватила его, зубы застучали по фляге. Судорожное движение головой, и фляга упала вниз. Остатки воды булькая вытекли на землю и быстро впитались в почву. — Эх, — сказала смерть с досадой, — какой же ты медведь неловкий. Лучше пя сам эту воду выпил. Странное поведение смерти почему-то совсем не удивило командира, но и страх его не стал меньше. Он понимал, что... Надо говорить со смертью, надо заговаривать ей зубы, иначе она сделает то, зачем пришла, заберет его, Каминского на тот свет, на горячие адские сковородки. Хоть он и был добрым католиком, но на совести его столько было убитых врагов, что рассчитывать на рай или хотя бы на честь или еще он никак не мог. Смерть, — снова завел свою шарманку Каминский, не трогай меня, смерть, я не твой. Смерть внезапно оскалила белые зубы, Их было видно даже в сумерках наступающего дня. — Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Еле слышно пропела смерть и снова перешла на прозу. — Все правильно говоришь, товарищ. Одна печаль. Плохо я по-польски понимаю. — Почти совсем никак. А вот лучше скажи-ка мне, друг ситный, как тебя звать величать? Командир молчал. В серых сумерках застывшие глаза его казались огромными, как у древних святых. — Не понимаешь, — сказала смерть, поморщившись, словно пытаясь что-то вспомнить. — Ну, это... — Я к без зваты? То, что смерть с русского языка перешла на украинский, почему-то не показалось Петру таким уж удивительным. В конце концов, смерть — явление вселенское, и по самой сути своей должна быть полиглотом. — Не понимаешь, — с досадой проговорила смерть. Да — Ты как же это по-польски-то будет, як... як... О, вспомнил. — Як-маш-на-имье? — Петрик, — отвечал командир, чувствуя, что туман в голове странным образом развеивается. — Петрик Каминский, командир партизанского отряда «Ханна». — Вот, совсем другое дело, — оживилась смерть. — А меня Анджей звать. — Слушай, Петрик, тут такая история. В нескольких километрах от вас гужуются роты эсэсовцев. А это, как ты понимаешь, плохая примета для партизан. Я бы на твоем месте поднял своих парней в ружье и поискал другое место. Командир хотел было удивиться, какое дело смерти до эсэсовцев и до партизан, однако не успел. Его захлестнула жаркая волна лихорадки, глаза его закатились, и он потерял сознание. Смерть по имени Андрей посмотрела на него с сочувствием. — Да, брат, — сказал смерть, — и наплых твои дела. Как ты дошел до жизни такой, что погибаешь не в бою с врагом, а в землянке посреди леса? Прости, помочь тебе ничем не могу, я не врач, да и нет у меня никаких медикаментов. Он снова глянулся на выход из землянки, не идет ли кто, и, пробормотав, что хорошо баражит с пистолетом, взялся ворошить вещи Каминского. Спустя полминуты он, кажется, нашел, что искал. Немецкий хромированный самозарядный Вальтер на восемь патронов. Проверил магазин, улыбнулся, сунул пистолет в карман и, пригнувшись, скользнул к выходу. Вынырнул из землянки в утреннюю полумглу и замер, словно каменил. Три человека в польской военной форме, но без знаков различия, окружили землянку. Стволы их автоматов глядели на незваного гостя. Правда, у него теперь было целых два пистолета, его собственный и Каменского. Однако пистолет, во-первых, надо было еще выхватить, а во-вторых, Не затем он сюда пришел, чтобы воевать с польскими партизанами. — Здорово, ребят, — негромко сказал человек по имени Анджей. Потом, не дожидаясь команды, выпрямился и поднял руки вверх. Но поднял невысоко. Не выше головы, как бы говоря, что это вовсе не всерьез для проформы, потому что нет между ними и быть не может никаких недоразумений. «Русский — Русский? — спросил высокий боец с рыжими торчащими вихрами. Говорил он по-русски неплохо, вот только... Многие слова ударил на предпоследний слог, как в польском. Звоннее фамилия, имя. Старший лейтенант Мазур Андрей Иванович, отвечал незваный гость, слегка переделав свое русское имя на понятный полякам лад. Рыжий кивнул. Стоявший рядом коренастый поляк, быстро обыскал лазутчика с ног до головы. Вытащил сначала ногам Мазура, а потом и Вальтер, который тот позаимствовал у Каминского, Покрутил его в руках, сказал что-то непонятное, бросил Рыжему. Тот поймал пистолет, лицо его побелело от ярости. — Если ты, курва, убил командира, — зарычал тот на Мазура. — Да жив ваш командир, что ему сделается? С досадой перебил его старший лейтенант. — Только болен сильно, жару мечется, выбьем б ему дали, что ли? Есть у вас аспирин? На вопрос этот риторический никто ему не ответил. Третий боец, горбоносый, статный красавец, Быстро нырнул в командирскую землянку. Мазур незаметно скосил глаза, пытаясь понять, есть ли поблизости еще партизаны, кроме этих трех, если в зоне видимости только они, можно в конце концов прыгнуть в ближние кусты, перекатиться под их прикрытием, задать стрекача. Партизаны тут в лесу на птичьих правах, кругом немчура, вряд ли они станут палить вслед, рискуя себя выдать. Горбоносый высунулся из землянки, сказал что-то успокаивающее. Рыжий немного расслабился. Пальцы его, побелевшие от напряжения, перестали сжимать с такой силой автомат. Неожиданно горбоносы, стоявший за спиной у лейтенанта, выкрутил ему руки и свел их вместе за спиной так, что тот охнул и согнулся. Тут же подскочил коренастый и сноровисто обмотал старлею руки веревкой. — Пойдем, лейтенант, поговорим, — сказал Рыжий. Судя по начальственной манере, был он заместителем командира или чем-то в этом же роде. Идти оказалось недалеко, метров десять, до ближайшей землянки. В землянку заводить его не стали, просто посадили на пень, который оказался неровным и влажным от трассы. Жаловаться, впрочем, не приходилось. Мокрая задница в этих обстоятельствах меньше из зол. — Но, Андрей Иванович, рассказывай, — велел Рыжий, которого подчиненные звали Сбигнев. почему ж шпернешь за нами, какое имеешь задание? Мазур очень убедительно отвечал, что никакого задания не имеет, и тем более не шпионит, потому что он свой советский товарищ. Поляки нехорошо засмеялись. — Пясвалку не товарищ, — процедил Горбоносый. — Ты думаешь, мы кто тут? Хотя сказано было по-польски. Но Мазур общий смысл вопроса уловил и отвечал уверенно. — Вы, польские партизаны. — Партизан, партизан, рознь, — заметил Збигнев. — Какие, по-твоему, мы партизаны? Андрей Анджей окинул их быстрым взором, но ни по вытертой и грязной форме, ни по внешнему виду понять ничего было нельзя. — Ну, — сказал он уже гораздо менее уверенно, — думаю, вы из армии Людовой. — Нет-то, — усмехнулся Горбоносый. — Мы из армии Краевой. Лейтенант почувствовал легкий холодок в груди. Вот ведь черту гараздило. Он был в курсе, что неподалеку от границы действует армия Людова. Но то, что тут же рядом есть и отряды армии Краевой, об этом он не подозревал. Зато он знал, что бойцы армии Краевой – коллаборационисты, которые сотрудничают с немцами в тактических целях, а советских сильно недолюбливают. И вот теперь эти самые коллаборационисты вполне могли сдать его фашистам. Понятное дело, с советским бойцом, пойманным за линии фронта, фрицы миндальничать не станут, потому что боец этот не просто боец а, скорее всего, разведчик. Может, конечно, он и не разведчик никакой, может, совсем напротив, простой дезертир, вот только вопрос. Чего это он решил дезертировать к немцам, когда те отступают? И любому дураку ясно, что дела у них из рук, вон. Сбигнев, который внимательно наблюдал за выражением его лица, подошел вплотную, прихватил пальцами подбородок, поднял вверх, испытывающий глядел холодными серыми глазами. — Отвечай, кто ты есть, — велел он. — Что делаешь в расположении отряда? — Зачем шпионишь? — Говори или пущу в расход. — А то так в расход не пустишь, — угрюмо подумал лейтенант, но вслух этого, конечно, не сказал и решил по возможности тянуть время. — Ладно, — заговорил он примирительно, — ладно, панове, как на духу говорю, я не шпион. Я дезертир, бежал из части. — Куда ты бежал? — удивился Збигнев. — Тут Польша, Россия в другую сторону. Мазур отвечал, что Россия ему не нужна. Обежал он на родину матери, подкраков. — Есть ты поляк, ем? — с превеликим подозрением спросил Горбоносый. — Так, — отвечал Мазур, — поляк, по матери. Польского толком он, конечно же, не знал, но благодаря тетке мог щегольнуть десяткам другим польских слов. Она, правда, его в этом не поощряла. Говорила, что, живя в России, надо говорить по-русски, если не хочет быть белой вороной. Сама она русский знала отлично, хотя и недолюбливала его. Говорила, что это язык хлопский, то есть деревенский. Впрочем, такого мнения она была лишь о новом, советском языке. К дореволюционному языку Пушкина и Толстого никаких претензий не имела. — Как мать зовут? — спросил Збигнев. — Мать лейтенанта звали Анна Казимировна Мазур. — А отца? — Это была, конечно, проверка. Только что он сказал, что его самого зовут Анджей Иванович. Если задумается хотя бы на секунду, это будет означать, что он врет. Но задумываться ему не пришлось, потому что имя он назвал настоящее, а не выдуманное. Иван Сергеевич, — выпалил он и добавил зачем-то, — как Тургенева. Поляки почему-то опять засмеялись. Это было хорошо. Веселый человек — добрый человек. То, что угрюмый сделает, не задумываясь, до того веселый, может быть, и вовсе не доберется. «Документы есть?» — спросил Збигнев. Мазур развел руками. «Нет документов. Оставил на той стороне». «Значит, ничего у тебя нет?» — прищурился Збигнев. «А как нам знать, что ты не шпион?» Мазур только плечами пожал. «Зачем бы ему врать?» Никогда еще глаза старшего лейтенанта не были такими голубыми и честными. Поляки отошли чуть в сторонку и, не выпуская его, из виду горячо о чем-то заспорили. Мазур почти не понимал их, но одно слово «счалач» расслышал очень ясно. Ах, какое это было нехорошее слово. Мрачное, пугающее и безнадежное. Похоже, поляки всерьез подумывали его расстрелять. Теперь надо было что-то срочно придумывать, чтобы не сыграть в ящик раньше времени. Но что тут придумаешь? Прыгнуть в кусты и дать стрекача? Невозможно. Со связанными за спиной руками далеко он не убежит, догонят в два счета... Тогда что? И он вспомнил, что в лагерь-то он залез, чтобы предупредить партизан о роте эсэсовцев, которая стояла неподалеку. Эй, пан Сбегнев, негромко окликнул он ружево. Слушай сюда, что скажу. Сбегнев подошел к нему и наклонился. Мазур понизил голос. Вы окружены, сказал он очень серьезно, не отрывая глаз от лица поляка. «А вас облава. Я как сбежал, в основном ночью, двигаюсь но так безопаснее. И сегодня тоже ночью шел, шел, шел, и вдруг вижу, эсэсовцы лес прочесывают. Ну, я их обогнул, и давай, бог, ноги. Спустя недолгое время наткнулся на ваш лагерь и сразу понял, что каратели по вашу душу пришли. Решил предупредить, залез в первую же землянку, а там ваш командир в горячке мечется. Я ему говорю, слышь, говорю, друг, вы окружены, он меня не понимает, что-то про смерть шепчет, да про Иисуса Христа. — Врешь! — перебил его сбегнев. Рыжее лицо его с конопушками стало мрачным. «Как бог свет!» — побожился лейтенант и даже дернул связанными за спиной руками, как бы собираясь перекреститься. «Истинный крест, чтоб не сдохнуть, если вру». «Сдохнешь, не беспокойся», — пообещал сбигнев. Мазур сделал обиженное лицо. «Да что ж такое это происходит? Почему ему не верят? Он же правду говорит». «А, Вальтер, у командира зачем стянул?» Сбигнев криво улыбался. Видно было, что ни единому слову русского не верит, хоть тот и наполовину поляк. Старлей отвечал, что Вальтер на земле валялся. Командиру в таком состоянии пистолет все равно не нужен, даже опасен. Помстится что-нибудь в бреду, схватит, палить начнет. Убьет кого-нибудь из своих же, а то и в себя самого пулю всадит по случайности. — А ты, гляжу, заботник, — недобро усмехнулся Збигнев. Мазов только плечами пожал. Да он о себе заботился в первую очередь. Не хотелось по глупости пулю получить. Но дело не в этом. Дело в том, что вокруг фрицы засели. Скоро, по его прикидкам, попытаются захватить партизан врасплох. Пора уже лототы задать, а то как бы драться не пришлось. Справедливости ради говоря, так Мазур не очень-то и врал. Роту эсэсовцев он действительно заприметил в паре километрах от лагеря еще ночью. Те затаились и чего-то ждали, может быть, восхода солнца. Не факт, что охотились они именно за пляцовкой Каменьского, но зачем-то же. Они сюда пришли в столь неурочный час. Однако Збигнев лейтенанту все равно не поверил. «Ты, — сказал, — все это выдумал, чтобы мы тебя не расстреляли и не повесили. Советскому, — сказал, — вера, — нет. Соврет, — сказал, — недорого возьмет». Мазур пытался спорить и говорил, что какой же он советский, если у него мать-полячка, но рыжий только отмахнулся. «Молчи, Псяклев». — Мать твоя никакая не полячка, а вокзальная шлюха, отец Тургенев, так что молись своему русскому черту, скоро ты с ним увидишься. Лейтенант с тоской подумал, что именно черт и никто иной занес его в этот собачий лагерь. Не надо было сюда соваться, а партизаны с эсэсовцами как-нибудь сами бы разобрались. Впрочем, сейчас было не до эсэсовцев. Надо было решать насущную задачу, а именно как выбраться из передряги живым». Он бросил быстрый взгляд по сторонам. Два других партизана стояли в некотором отдалении, спорили о чем-то. На них со Збигневым не смотрели. Видимо, все-таки придется бежать. Вопрос только, как именно. Можно, конечно, броситься в кусты, надеясь на русский авось, на то, что если бог не выдаст, свинья подавно не съест. Однако тут велик был шанс, что сбигнев побежит за ним. И, пользуясь тем, что руки Андрея связаны, собьет с ног и, прежде чем в расход пустить, запинает до полусмерти. Впрочем, был вариант и похитрее. Пнуть рыжего в пах. Потом, когда согнется от боли, сапогом в подбородок, чтобы мозги отшибло. И в кусты. Сбигнев, лежит без сознания, остальные бойцы в их сторону не смотрят. Когда еще опомнятся, побегут за лейтенантом. Тут главное хотя бы метров на тридцать оторваться. А потом ищи его в лесу свищи. Отсидится где-нибудь за деревом, перетрет веревку о корень и с новыми силами отправится дальше. Куда, спрашивается, дальше? А куда и шел, то есть к матери. Лейтенант ведь не соврал партизанам, когда сказал, что к матери идет. Давич в кабинете у Елагина заболтал он мишку, давил на жалость, к старой дружбе взывал, просил отпустить хоть на несколько часов, чтобы со взводом проститься. Само собой, ни с кем он прощаться не собирался, а собирался драпануть, куда глаза глядят. Почему драпануть? А потому что Елагин ясно сказал ему, что статья у него 58-я, а пункт антисоветской агитации и пропаганда, то есть такой, по которому и расстрелять могут. Другой бы кто, может, и не поверил бы, понадеялся, что разберется советская власть, разберется и отпустит. Вот только Андрей не такой был дремучий дурак, чтобы на доброту советской власти надеяться. Во-первых, по его мнению, советская власть — это одно, а власть НКВД совсем другое. Был он человеком взрослым, образованным, разного повидал и умел делать выводы из того, что видел. Кому-кому, а ему было ясно, что если уж взяла его НКВД в крепкие свои объятия, то просто так не выпустят. Нет, антисоветчиком он не был и Родину любил, иначе не пошел бы на фронт добровольцем. Больше того, если бы дали ему гарантию, что не расстреляют, а просто посадят в лагерь, Пусть даже и на приличный срок, может, он не стал бы никуда бежать, может, стерпел бы. Однако гарантии, что останется он жив и не прислонят его к стенке за придуманную вину, никто ему дать не мог. Потому и просил он Мишку Елагина отпустить его хоть на несколько часов. Но Мишка не дурак, оказался отпустить-то отпустил. Но, во-первых, назначил ему сопровождающего, во-вторых, забрал оружие и документы, и, в-третьих, Повезли его не на передовую к разведчикам, а совсем в другую сторону, в штаб армии. Мазур понял, что Лагин его обманул, и фактически тем самым определил дальнейшие действия лейтенанта. Конечно, без документов, да еще в военное время делать ему на родине было нечего. Свободным здесь он оставался бы до первого патруля. А бегать до конца жизни, словно зайцы, прятаться по глухим норам. Ищите другого дурака. К тому же ясно было, что никакая беготня его не спасет. На территории СССР личность его сорисует первый же попавшийся сексот, чекист или просто доносчик. Следовательно, бежать приходилось в направлении врага. Вставал, однако, вопрос, что делать ему у немцев. Перейти на их сторону, сдаться, сделаться предателем, власовцем. От одной этой мысли его начинало мутить. Нет, не затем он спасает свою жизнь, чтобы стрелять по вчерашним боевым товарищам. Тогда как быть? Ответ пришел довольно быстро. Оттуда, где стояла их часть, решил он пешком добираться до Кракова, до деревеньки Залипье, где жила его мать, Анна Казимировна Мазур. Путь не близкий, но он того стоит. Наверняка в деревне можно будет дождаться скорого конца войны, а там уже смотреть, что делать дальше. Может, получится остаться в Польше. Или в СССР изменится ситуация, и можно будет вернуться в родной Ленинград. В любом случае, сейчас надо было бежать. И бежать именно в сторону Крахкова. Так он и сделал. И судьба, надо сказать, оказалась на его стороне. Только они выехали в сторону штаба армии, как налетели юнкерсы, стали бомбить. Они с конвоиром выскочили из машины, залегли, ну, а остальное было делом несложной техники. Мазур, воспользовавшись моментом, Оглушил конвоира, вытащил у него ключи от наручников, а потом связал конвоира его же собственной гимнастеркой. После этого засунул ему в рот портянку и велел, если жить хочет, лежать тихо до самой ночи. За это время Мазур рассчитывал перейти в нейтральную полосу и стать недоступным для легавых из СМЕРШа. Все шло хорошо, пока он не решил наведаться в лагерь партизан. Здесь его обезоружили, связали и, суть по всему, в ближайшее время пустят в расход.